Глава 15. К сожалению, у меня не будет некоторое время Ваше Величество, но я оставляю вам адреса моей жены и жены генерала Грехама, пишет Леон Шарсо. Я одна в комнате, так как служанки по моей просьбе вышли. Удалились очень неохотно, даже не скрывая, что уважения к лишней у них нет. Моя супруга... Владеет салоном красоты и магических иллюзий. Покажите ей это письмо, и вас обслужит самым наилучшим образом. Ви с радостью поможет вам совершенно бесплатно. У нее в салоне вы сможете в случае нужды поменять внешность. Нет, требовать что-то бесплатно мне неудобно, если только в долг. Вздыхаю и поудобнее устраиваюсь на кровати. Где взять денег? Для отбора мне потребуются красивые платья, косметика и украшения. Да и начинать свое дело без вложений тоже нереально. Если вам понадобятся связи, обращайтесь к Леди Анне Грехам. Она владеет гостиницей и имеет вторне множество полезных знакомств. В конце генерал желает мне удачи и делится адресами. Удобно подобрав под себя ноги, я задумываюсь. Действовать спонтанно, как я делала до сих пор, слишком рискованно. Игра становится серьезной, и легкомыслие может стоить мне очень дорого. Впрочем, в конце тоннеля вроде бы появился свет, и я, намечаю первые шаги, посетить салон Вишарсо. Она ведь сможет замаскировать меня временными чарами, чтобы я могла свободно передвигаться по городу. Думаю, да поскольку в газетах мне встречалась реклама подобных услуг. Позже наведусь в публичную библиотеку, а потом в архив. Интересно было бы проверить и далее. Что-то мне подсказывает, что Мария вовсе не дочь этого фермера. Найти работу? Это самый сложный пункт. Общество Дургара патриархальное. И возьмут ли на работу в ту же газету, скажем, девица без образования? Я все еще планирую самостоятельно освещать отбор, но опять же необходимо подыскать редакцию, которая согласится мои заметки напечатать. Ах да, еще понадобится артефакт, делающий магические снимки. Но где взять денег? Не выдержав напряжения, встаю с кровати и обыскиваю шкафы и ящики. Конечно же, ничего ценного тут нет. Но вот эти тряпки с перьями и стразами, которые прислали мне любезные Клэр и ее матушка, можно распродать. Недолго думая, засовываю сомнительные богатства в мешок для белья. Вряд ли я выручу нормальную сумму, но мне бы хоть чего-то начать. Две недели. До отбора осталось две недели. Вот сколько у меня времени, чтобы подготовиться и придумать план, как довести дракона до белого коленя. Безусловно, снобизм Эдриана играет мне на руку. Его не интересуют мои передвижения, и он не запрещает мне посещать крыло для слуг. Если бы за мной еще и не следили. Не приходится сомневаться, что империя разделена на два лагеря. Одни желают возвращения драконам крыльев, вторые всячески пытаются этому воспрепятствовать, но ну а третьи думают исключительно о теплом месте в императорской постели. Утром ко мне в покое заходит миссис Лойд. Камеристку и охрану предупредили, что она будет готовить фермершу к отбору. Так что ее никто не останавливает. «Вы придумали, как вывести меня из дворца?» Я сама заплела сухие и ломкие волосы в косу и натянула очередное незрачное платье. Обо всех своих планах я рассказывать старушке не собираюсь, чтобы не подставлять. Но без выхода в город я бессильна. «Вы хотите выиграть отбор?» — спрашивает миссис Лойд. – «Да, я хочу выиграть вопреки воле императора». Прикусываю нижнюю губу и подтаскиваю к дверям мешок с тряпками. «Я не хочу впутывать вас в свои разборки с Эдрианом», — произношу осторожно. Руши совсем задурили ему голову, и он верит, что влюблён в эту... эту вертихвостку. Качает головой миссис лойд и присаживается в кресло. Но истинный драконьего владыки и императрицы может стать лишь умная и волевая женщина, такая, как вы. Я хмыкаю и поправляю косу. Вы мне льстите. Но, значит, поможете незаметно выйти? И помогу сбыть эти тряпки. Хотя если вы выиграете, то получите от императора подарок — диадему из закрашение его покойной матери. «Диадему? Интересно, что мне об этом не сообщили. Но при дворе же уверены, я не выиграю. На диадему претендует леди Клэр. Тем не менее, я замираю на секунду, представляя, что смогу продать реликвию и открыть собственную редакцию». «Про диадему слуги шептались», — поясняет миссис Ллойд, а затем рассказывает мне, как незаметно покинуть дворец. «Это практически невозможно». «Здесь даже птица не пролетит без ведома тайны канцелярии. Но есть один выход, созданный специально для членов императорской семьи». «У первых лиц государства свои тайны», — размыто сообщает миссис Ллойд. «Я прикрою вас здесь, скажу служанкам, чтобы не беспокоили». С этими словами миссис Ллойд встает с кресла и зовет меня в будуар. Срывается стены старый гобелен. С трудом отодвигает одну из деревянных панелей. За ней показывается проем заросшей паутиной и темный спуск вниз. Такие проходы почти в каждых покоях. Схватив с кресла шаль, она начинает смахивать паутину. Но без меня вы не пройдете, заблудитесь. Я молча беру с подзеркальника несколько липоватых ободков с перьями и связку бус. Хватаю серое пальто с капюшоном и рассовываю по карманам сомнительные богатства. Лестница и коридор пыльные. Кажется, ими давно не пользовались. В воздухе стоит запах каменной крошки и звёздки. Но сырости нет. все таки потайный ход расположен в непосредственной близости от жилых комнат. «Запоминайте путь», — просит миссис лойд, но все же отмечает стены числами. Пользуется она каким-то магическим мелком — оставляющим фосфоресцирующие следы. Тут пропасть как раз плюнуть. Я держу в руках освещающий кристалл, который сняла со стены своего будуара. В конце концов мы оказываемся в большом холле, куда стекаются все потайные коридоры дворца. Не задерживайтесь долго. Потом придумаем, как уходить на более продолжительный срок. Миссис Ллойд подводит меня к обитой железом старинной дубовой двери, и откидывает ее ключом. «Есть люди, желающие вам удачи, Ваше Величество». Няня Императора кладет ключ мне в карман и ободряюще улыбается. «Я выскальзываю в пасмурное утро и думаю, знают ли эти люди о данном мне задании?» «Бог всех миров велел, ты должна провести Императора Эдриана через все круги ада». Свобода ударяет в голову свежим морозным воздухом, шумом города, нарядными витринами и помпезными проспектами. Целый час я кружу по Торну, запоминая, где находится архив и библиотека. Под конец решаю навестить леди Шарсо в ее косметическом салоне. По дороге, правда, успеваю забежать в лавку старьевщика и сдать побрякушки, но получаю за них довольно скромную сумму. Покачивая головой, усмехаюсь и вспоминаю молодость. Тогда мне удалось взять заем в банке. Торн покрыт снегом, и я помимо воли заглядываюсь на роскошные ярко освещенные витрины. Высокие, припорошенные легким снежком ели навевают новогоднее настроение. Кутаюсь в пальто и вдруг замечаю здание с арочным фасадом. Это казино. Яркий фасад почему-то притягивает, и я подхожу ближе. «А ты чего тут ошиваешься?» — прикрикивает на меня швейцар с длинными усами. «Такие места не для горничных и нищих секретарш. Кыш отсюда!» Он машет на меня руками, а я показываю в ответ кулак. Швейцар его игнорирует, но продолжает бурчать. «У нас казино только для аристократии и банкиров разных, заводчиков и богатеев. К нам даже император заезжает». «Кыш, кому сказал?» Император заезжает. Засунув руки поглубже в карманы, я устремляюсь по проспекту прямо к салону Вишарсо. В голове крутятся безумные идеи, но я на многое готова, чтобы выиграть отбор и получить новую жизнь.